За это родители обязуются и сейчас что-нибудь уплатить. А уж если даст Господь доброму делу быть, если попадет девушка на трон, станет царицей. Благодетель-расставщик выговаривал себе целое богатство в оплату за наряды, отпущенные на прокат. Ключом забила московская жизнь. Все обыватели прямо или косвенно принимают участие в добром деле. Вся Москва царя женить собирается». Торговым людям хорошо и сейчас, благодаря наехавшим, если не сплошь богатым, зато тароватым гостям. Всякого рода мастеровым, ремесленникам тоже работы прибавилось немало. Даже праздный бездельный люд, перекатывающий свои волны с одной площади на другую, даже нищие и те повеселели, словно настал светлый праздник. Не всю челядь забрали с собой в Москву приезжие – и набирают из местных, из черни, из слуг и погоняльщиков, и просто охрану, какая нужна зажиточному родовитому боярину при выезде в люди. Матери, тетки и бабушки, и сами невесты, то и знай, в свободные часы ходят по церквам, по святыням московским, служат молебны, щедрую рукой раздают милостыню в надежде, что Господь услышит молитвы, увидит щедрость жертвы и пошлет великую милость». Заштатные бесприходные попы, которые, бывало, целыми гурьбами толпились на крестце у Спасских ворот, все предели. Порой и не хватает их для желающих отслужить молебен или иную службу. В храмах, в часовнях, нередко пустующих обыкновенно, сейчас с утра до вечера кто-нибудь да есть. Гул, песни, веселья, с тоном стоит, наполняя стены всех кружал и питейных домов белокаменной. Там тоже избыток жизни — Свежая копейка каждый день попадает в руки мелкому люду и пропивается за кабацкую стойкость в разгульной веселой компании. Скоморохи, гудошники, плесуны и бахари тоже благословляют затею царя жену себе сыскать. Всем от мала до велика на пользу царское сватовство пошло. И Алексей и Матвеев хорошо видят и понимают, какой водоворот закипел кругом. Оба они вместе со своими близкими глубоко хранят великую тайну. Никто не должен знать, что выбор царя уже сделан, что все надежды будут обмануты. Если бы это узнали, тогда и самому Алексею пришлось бы много неприятного вынести, а уж про Матвеева и говорить нечего. Но сообщники осторожны, свято хранят тайну. И все больше и больше наезжает нового Люду, с новыми надеждами и замыслами в старинный стольный град в Москву Державную. Минула святая неделя, Фомина настала, ранняя дружная весна приспела в том году. К середине апреля свежая, светлая зелень кудрявилась на деревьях клейкими трепетными листочками, вырезаясь на темных прогонах старых кремлевских стен и со стороны Неглинки, и со стороны Москвы реки, обрамленных садами и полянками». В небольшой келье Чудовского монастыря у настоятеля, у самого сидят в гостях стрелецкий стряпчий, московский торговый человек Иван Шехерев и тетка его монахиня Вознесенского девичьего монастыря, старица Ираида, вся сморщенная, худая, с маленькими слезливыми атлет-глазками, с остреньким подбородком и носиком, напоминающим птичий. Голосок у нее тоже тоненький, слабый, «слушаешь, не знаешь», «Человек ли говорит, сверчок ли запечный в тишине громко чирикает, зубов нету у старушки, плохо все выговаривает, а в голосе, когда-то звонком и приятным, так хорошо звучавшим на клиросе, еще сохранились кое-какие молодые звенящие нотки. Кончив что-то говорить отцу-настоятелю, она встала со скамьи, отвесила поясной поклон и снова уселась, перебирая тонкими пальчиками узлы на листовке, лепеча бледными губами привычные молитвы». «Велико дело вы просите, и ты, сестра во Христе, и ты, чадо мое духовное, земляки мы, своики и просят за вас люди мне не чужие, а все же трудненько до дела дойти буди, коли совсем не сбудется оно. Верно, что и боярину Артемону немало помех все учинят, коли и вправду он свою приручную девицу Наталью Нарышкину в царицы тянет». «Ох, тянет!» — живо отозвался Шахерев, черноволосый, худощавый, похожий на старушку тетку, только покрупнее немного. «Тянет отец игумен! Во, как тянет! И руками, и зубами, да прич того кублуком упирается! Слышь, Оши первый смотры не кончены, а все знают, что Наташка и на вторые смотры прописано Сам де царь так оповалил».